Шарли остановила машину. вышла и, пошатываясь, направилась к дому. Она долго стояла среди обугленных руин, в которые превратился дом ее детства. От фасада ничего не осталось. Надежное сооружение, воздвигнутое ее отцом, было разрушено до основания, полностью во власть стихии и мародеров. Здесь полуобгоревший диван, там обугленная балка, сломанное кресло, чудом уцелевшая фотография в рамке. Сумка, ботинок, осколки фаянсовой раковины и еще, и еще. Шарли закрыла глаза, пытаясь избавиться от этого зрелища, обратить время вспять, вспомнить счастливые сцены времен своего детства, своего отца. «Его состояние огромно, его власть губительна. Он променял меня на двух бледей». Она встряхнула головой, пытаясь заглушить голос матери, навязчиво звучавший у нее в ушах. Она вспомнила отца, стоявшего на крыльце в тот вечер накануне Рождества, облаченного в длинную красную куртку, похожего на Деда Мороза. И Брижит, прикатившую сюда на велосипеде и с хохотом сообщавшую ей, что она опять этим занималась. И Фабиана, вместе с которым укрылась здесь после бегства из клиники, вспомнила его широко раскрытые от удивления глаза, когда он понял, что ее семья богата настолько... чтобы поддерживать в идеальном состоянии этот красивый загородный дом, в котором большую часть года никто не живет. Этот дом рассказывал свою историю ей одной, вплоть до невероятного финала, который уничтожил все, абсолютно все. Все лица из прошлого, все воспоминания. Все, кто играл какую-то роль в ее жизни, как будто нарочно условились встретиться здесь. Даже те, кого она в сущности почти не знала. Кольбер – вдова. Шарли не переставала думать об этом в последние четыре дня. «Даже вдова», — повторяла она про себя. «Даже вдова». В сущности, роль Клео в недавних событиях стала самой важной. Именно на нее обрушилась та сила, которая наконец-то вырвалась из Давида. Страшно подумать, что было бы с ним сейчас, если бы этого не произошло. Шарли открыла глаза, смахнула слезы. «Горечи, сожаление. Она не смогла бы сказать. Что осталось ей из прошлого? Ничего. Может быть, отец? Где-то далеко? Нет. Ничего. Табула раса. Без всякой надежды на возрождение чего-либо. Это было совершенно очевидно. Она приблизилась к груди развалин, обошла их и направилась к небольшому сарайчику, где хранился садовый инвентарь. Каким-то чудом он совершенно не пострадал от взрыва. Шарли открыла дверь и вошла. Огляделась. Лопаты какие-то, инструменты, велосипеды. Странно, что их еще не украли. У дальней стены стояла старая тачка с проржавевшими колесами, как будто бросшими в земляной пол. Казалось, что никакая сила уже не сможет сдвинуть ее с места. На ней громоздились старые кастрюли, сковородки и еще какой-то хлам. Шарли наклонилась, просунула под нее руку, нащупала плоскую металлическую коробочку. Поддев ногтем крышку, она на мгновение замерла, охваченная внезапной паникой. Но нет, он был здесь. Дрожащими пальцами она нащупала этот небольшой листок бумаги, осторожно вытянула его из коробочки и развернула. Цел и невредим. Чувствуя, как сильно колотится сердце, она долго смотрела на свой билет к свободе. Затем инстинктивно прижала его к груди. Когда-то она думала, что он спасет ее от Сержа. Потом, что поможет ей избежать тюрьмы. Но сейчас деньги нужны были ей для другой цели. Для лечения Давида. Он по-прежнему не просыпался. И она не настаивала на том, чтобы его попытались разбудить. Хотя каждая минута его сна стоила ей новых мучений. Очнется ли он? Сейчас, имея 34 миллиона, она найдет средства его исцелить. Здесь, во Франции или в Соединенных Штатах. «Да хоть на луне!» Она вышла из сарайчика и вернулась к машине. Перед тем, как уехать, она в последний раз взглянула на то, что осталось от дома, словно пытаясь восстановить в памяти его былой образ и такой приятный запах дерева. Наконец, она захлопнула дверцу машины и включила зажигание.